«Партизаны». Советское партизанское движение в годы Великой Отечественной войны вошло в мировую историю как совершенно уникальное явление по размаху, массовости и эффективности борьбы с захватчиком на оккупированной им территории. Берег! народной войны поднялась со всею своею грозную и величественную силой. Большую роль в повсеместном развертывании партизанского движения против оккупантов сыграло обращение Сталина с призывом к народной войне против фашистских захватчиков 3 июля 1941 года. Слава и северной войне граждане граждане и сестры Пойцы нашей армии и флота к вам обращаемся. Друзья мои, вероятные военные нападения в Гитлеровской Германии на нашей религии начатые 22 июня. Поразоваемся. В памятных врагов в районах будут создавать подземные отряды. Создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания фартизанской войны, суды и везде, для взрыва мостов, барона, порчи телефонной генеральной связи, для поджога весел, лаком, обохом, для охватченных районов создавать невыносимые лучшие для врага и стрельщину посадников преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия. Войну с фашистской Германией засчитана войной обычной. Она является не только войной между армиями, она является мастерством велики войны всего советского народа, после немецко-фашистских войск. Пусть силы народа, на разговоры врага, вперед, на нашу победу! Предвоенная советская доктрина была ориентирована на быструю победу и исключала саму возможность оккупации советской территорий, поэтому и подготовка к партизанским действиям на территории СССР не велась. К началу войны, когда враг стремительно продвигался вглубь территории Советского Союза, у советского правительства не было ни разработанного плана партизанской борьбы, ни заранее продуманных организационных форм, ни подготовленных кадров. Но народ в критической обстановке начала войны продемонстрировал способность думать и действовать без подсказок сверху. Он выдвинул из своей среды талантливых организаторов, истинных патриотов, людей сильных, бескорыстных, смелых. Ой, томаны маги Директор 99-й белорусской партизанской бригады Владимир Кириллович Яковенко о первых месяцах войны писал: "Крепло и набирало силу партизанское движение на просторах Белоруссии. На суровую и священную борьбу с врагом поднимался от мало до велика весь народ". Из больших и малых деревень, сёл и из городов, поселений и дальних хуторков уходили в леса люди. Уходили отцы и дочери, сыновья и внуки. Уходили все, кто мог держать в руках оружие. В ком не умолкала боль от страданий и мук родного народа. На партизанские тропы вступали тысячи, десятки тысяч молодых юношей и девушек, вчерашних школьников, комсомольцев и комсомолок. И покидая родной кров уходя, чтобы во многих случаях никогда уже не вернуться назад, все они уносили в сердцах своих простые, но незабываемые слова материнских напутствий. Слова эти, произносимые самым дорогим, самым близким и родным человеком: "Иди, сынок, иди, родной, бей и гони эту нечисть, сил своих не жалея". Были сильнее и выше любого приказа. В них как призыв, как клятва, как святой наказ к борьбе звучала материнская боль и нежность, материнские горькие слезы и любовь. И чего они стоили матерям эти слова? На смертный бой за клятым врагом, за правое дело, под пули, а может, и на гибель шел сражаться собственный сын, ее матери, кровинка. Сын, скормлённый и выращенный в тревогах и в радостях, с такими трудами и заботами, и матери у краткой, вытирая слёзы, а иногда и не сдерживая рыданий, провожали своих сыновей. Ой, идёт, оселени, пнизваны свои во a oh. Первые партизанские отряды состояли из местных жителей и военнослужащих, не сумевших пробраться из окружения к линии фронта или бежавших из плена. Прославленный партизан, герой Советского Союза Георгий Фёдорович Покровский вспоминал, как он осенью 1941 года, будучи тяжело раненным, пытаясь вырваться из окружения вместе с другими ранеными и контуженными советскими бойцами, стал командиром партизанского отряда. Мы шли редкой цепочкой. Сымакал шел, и самый здоровый из нас, Естевой Бойк. Вдруг в небе рассыпались осветительные ракеты. Стало видно, что мы находимся на краю леса, а впереди кукурузное поле. Оттуда ударили пульмиотные осколки. Наверное, нас никто не видел. Стреляли просто на шум, без прицельно, но всё равно приятного было мало. Без команды все моментально свернули в заросли и затаились. Фашисты больше не стреляли. Мы потихоньку опять двинулись лесом, но не выходили капюшком. Перед рассветом решили отдохнуть. Только облюбовали глухое местечко, как услышали рядом шаги, приглушённые голоса. Прислушались. Русские, по разговорам поняли, наши тоже идут к фронту. Мы поделили голосы. Эта группа красноармейцев была больше нашей, тоже состояла из раненых и контуженных. Отряд увеличился. У присоединившихся к нам оказались компас и карта. Все повеселели. Решили днём прятаться, а ночами непременно идти. В начале ноября добрались до линии фронта, однако перейти её оказалось не так легко. Первая попытка прорваться окончилась неудачей, пришлось отойти, потеряв несколько бойцов. Следующей ночью попробовали пройти в другом месте и опять натолкнулись на плотные ряды гитлеровских частей. Тогда у меня и появилась мысль воевать в тылу фашистов. Поделился ею с бойцами, напомнил им речь Сталина, с которой он выступил в начале июля. Его обращение к народу крепко засело в памяти и заставило о многом задуматься. Вы слушали меня молча, без особого воодушевления. Согласны, партизаны, просил я. И увидел опущенные головы, услышал вздохи. Я понимал, что решиться было нелегко. Люди горели желанием пробиваться к своим, они не были морально готовы к тому, чтобы остаться в тылу врага. Кто не желает два шага вперёд, скомандовал я. И можешь идти на все четыре стороны. А вы не горячитесь, товарищ старший лейтенант, заговорил боец с повязкой на левом глазу. И ж как вы за нас решили? На все четыре стороны. Вы лучше вот что скажите. Отряд мал и фактически небоиспособен. Откуда будем брать пополнение? Где взять оружие, боезапас? Осень на дворе. Как с обмундированием, с питанием? Не знаю, товарищ, что и сказать, честно признался я. Будем вместе думать. Наверное, не мы одни оказались, на занятой врагом территории. Я боялся, что такой ответ вызовет недовольство, но передо мной стояли кадровые и военные, привыкшие к дисциплине, верящие командирам. Ну что ж, командир, вместе так вместе, сказал тот же боец. Мы пойдём за тобой. Его поддержали и другие бойцы. Доверие людей меня глубоко тронуло, но трудно сказать, как бы я его оправдал, если бы мы вскоре не связались с местными жителями: кузнецом Ильёй Петровичем Раголиным, учителем Николаем Ивановичем Логиновым и некоторыми другими товарищами. Нас позвала отчаянье. Нас позвала отчаянье. Летом и осенью 1941 года к партизанской борьбе перешли тысячи окруженцев. Среди партизан Ленинградской области в 1941 году военнослужащих было 18%, в Орловской области 10, в Белоруссии на протяжении всей войны их было около 11%. Они внесли в ряды партизан дисциплину, порядок, организованность. Они знали оружие и военную технику. Для многих представителей мирных профессий, ушедших в леса к партизанам, и впервые взявшихся за оружие, военнослужащие были первыми боевыми наставниками. Многие из бывших окруженцев становились командирами партизанских отрядов. Как и в действующей армии, каждый партизан при вступлении в отряд принимал присягу, текст которой сочиняли сами партизаны. Великая отечественная люди